Когда я сел за стол в родном отделении, уже опустилась ночь. Из наших серьезно не пострадал никто. Все участники сражения у поруба отделались синяками и ссадинами различных степеней тяжести. Бабка переквалифицировалась в целительницу, успешно снабжая всех мазями, примочками и повязками. Митька пострадал больше всех, но, тем не менее, расхаживал по двору Гоголем демонстрируя заплывший глаз и качающийся зуб. Еремеев, очень медленно двигая ногами, обошел все посты, проверил боеготовность, лишний раз предупредив о том, что ничего еще не кончилось, и вполне можно ждать повторной атаки. Дьяк, судя по всему, был в полном порядке. Когда меняли стражу у поруба, Из-за дверей доносились приглушенные песнопения, обильно пересыпанные сквернословием. Труп Настасьи был завернут в мешковину и оставлен в сарае. Я лично осмотрел тело, проверил одежду и вытащил роковой кинжал. Скорее он напоминал кованный трехгранный штырь. Идеально подходит для метания, пытки, а при наличии силы и сноровки способен пробить даже пластинчатые доспехи. Когда ИГА освободилась от дела и присела рядом, я как раз вертел в руках этот образчик злого кузнецкого мастерства. «Что скажете, бабуля?» «Ох и не знаю, голубь. Вот самовар дойдет, так я тебя чайком с настойкою валерьяновой угощу. А кроме этого, нам, небось, до полуночи делать нечего». «А полночью что?» А полночью оденусь я старые в платье чистые, Возьму в руки клюку испытанную, Да и пойду за ворота свою судьбу встречать. От нее хоть кланяйся, хоть молись, Хоть прячься, хоть беги, А никуда не денешься. Что-то не нравится мне ваш пораженческий настрой. Я придвинулся поближе и обнял бабку за плечи. Наверное, вы просто устали сегодня. Господи! «Да мы втроем, и не такие дела проворачивали. Сражение за поруб выиграно, преступница мертва, ее наниматель вынужден скрываться...» «Не скажи, бачка, остановила меня Ига, вспомни лучше, когда Настасью брали. Не было ли при ней колпака, альшапчонки какой?» «Нет, вы намекаете на шапку-невидимку...» Я тоже подумал об этом, но ничего подобного обнаружено не было. И колец не было. Кольцо тоже может делать человека невидимым. Вообще-то на предмет кольца я осматривал тело особенно тщательно, искал украденную у Алены. Увы, ничего не оказалось. Хоть в принципе она могла потерять кольцо или шапку во время драки во дворе кожевенной лавки. Ведь когда мы ворвались то видели обеих девушек совершенно отчетливо. А раз преступница была зрима, то... «Плохо, никитшка вздохнула яга, суетливо разбирая вязание. «Шапка-невидимка, аль кольцо чародейное, Улик серьезная, не след нам такие вещи терять». «Завтра с утра отправлю стрельцов на поиски только и всего». «Да будет ли для нас завтра...» «Бабуля, что случилось?» — не на шутку встревожился я. «Сколько было опасных, казалось бы, безвыходных ситуаций, но такой печальной мне не доводилось ее видеть никогда». «Вон, вода, заговоренная в рюмочке, драж меня дрожит. Все веточки мы обрубили, но корень злодейский целехонько остался. Чую, идет на нас беда пострашней той, что ждали». Та бы этой ноченькой не сам Кощей в отделении заявился. Я не стал изображать самоуверенный хохот. Не собирался ставить под всю Еремеевскую сотню и слать к царю за помощью. Не стал биться лбом об пол, умоляя Всевышнего сию же минуту доставить на территорию отделения выезжирующего отца Кондрата. Я слишком хорошо представлял себе всю опасность возможного визита кощей Бессмертного». Кощей был признанным злодеем с мировым именем, эдким главой преступного чародейского синдиката, многие годы пытающегося распространить свое влияние на всю Крещенную Русь. Должен признать, многое ему удавалось. Почти ежегодные набеги шамаханских племен, через Кощей они получали наркотики, деньги, магическую силу, планирование, а зачастую и личное участие в самых крупных преступлениях века, похищение благородных девиц, отравление рек, налаживание постоянного сбыта золота за рубеж, собственноручное исполнение нескольких грязных убийств, как правило, совершаемых с изощрённой жестокостью. Обычно жертвами оказывались молодые наследники трона, видные бизнесмены и политики, что вызывало чрезвычайные смуты в государстве. «Сюда можно было бы добавить активизирующееся с каждым годом многоженство, едва ли не африканский каннибализм и все большую изобретательность в придумывании новых злодейств». «Кощей — это большой гений преступного мира. Если мне когда-нибудь удастся его посадить, я безропотно сдам дела и выйду на пенсию». «Почему посадить?» «Согласен, это слишком мягкий приговор». Но, с другой стороны, его столько раз приговаривали к смертной казни. Абсолютно бесполезные занятия. Недаром у него преступная кличка «бессмертный». Физически нам его не остановить. Он в одиночку вырезал целые армии. Пристыдить морально — это если кому перед смертью делать нечего. По идее, отделение можно закрывать».